Зеркала души. Им можно помочь. За человека надо бояться не тогда, когда он всем рассказывает о своем страдании и говорит, что жизнь ему не мила. Обычно это страдание связано с личной жизнью. Кто-то не захотел с этим человеком общаться и ушел из отношений. Конечно, разрыв — это очень больно, но по истерическим жалобам и нытью понятно, почему от такого человека ушли. И понятно, что теперь вряд ли вернутся. Бояться за человека надо тогда, когда он внешне спокоен, смирился с тяжелым горем и потерей и лишь кивает, искусственно улыбаясь в ответ на утешение. Так для вас лучше. Это вам испытание. Хотя за такое можно оттолкнуть и сказать: Идите своей дорогой, жестокий идиот. Но человек не говорит. Он живет дальше. Работает, старается, ни с кем не ссорится, только все время задумывается о чем-то и смотрит куда-то вдаль и начинает совершать странные поступки. Как композитор, Скрябин. Он оплатил квартиру только до мая, хотя всегда платил за год. И в конце апреля умер от пустячного прыщика, в расцвете сил. Психологические наблюдения показали, за год до внезапной смерти люди приводили в порядок свои дела, раздавали долги до копейки, выполняли обещания, данные ранее. Ни на что особо не жаловались, только память немного ухудшалась. И разные мысли приходили про смерть и далекие путешествия в неведомые края. А в остальном они тихо себя вели, никого не беспокоили. Истерический нарцисс может, конечно, причинить вред себе. Назло всем, демонстративно. Да еще кого-нибудь с собой прихватить. Это они любят. Но по-настоящему в опасности. Тихие, мирные люди, которые ничего не просят и ни на что не жалуются. Есть такая точка зрения. Депрессия подготавливает организм к смерти дает смирение, отнимает понемногу силы, нужные для борьбы. Как в детском фильме «Что воля, что неволя, все одно». И вот к таким людям надо присмотреться, поговорить, посидеть рядом, отвести к специалисту. Обычно их нетрудно уговорить, они послушные. Им еще можно помочь. В глубине души они ждут помощи, но совершенно не умеют и не могут ее просить. «Я больше не могу». Так сказал один мальчик, когда нас на первом курсе на месяц в колхоз послали, картошку собирать. Условия были тяжелые, работали по 12 часов в день и падали от усталости. Первокурсники философского факультета не очень выносливы. Все поголовно в очках и довольно хлипкие. А этот мальчик был полный, румяный, кудрявый, очень крупный и хуже всех работал. Начальники лагеря созвали собрание и стали его стыдить при всех. А он смотрел в пол и тихо говорил «Я не могу больше». Его отругали, велели убираться домой и сказали, что исключат из студентов. И из комсомола. Он уехал домой. Молчаливый и толстый, очень румяный. И дома через день умер. У него был порог сердца, о котором он ничего не сказал. Хотел быть с ребятами, познакомиться поближе. Может, думал, что будут песни у костра или еще какая романтика. Дружба и разговоры. Все он детство проболел и, наверное, хотел быть с ребятами. Но не смог. Он пытался объяснить, мол, не могу больше. Все могут, а он нет. Его стыдили и выгнали вон. А он умер. Мальчик от болезни был полный и румяный. И это всех еще больше злило. Если человек произносит «не могу больше», он правду говорит. Он действительно не может. И не надо кричать на ребенка и заставлять его до ночи делать уроки. Или играть на пианино до упада и мужу говорить «иди и зарабатывай», и старичку «почему медленно идете, всем мешаете?». Иногда люди действительно больше не могут что-то делать, даже разговаривать или писать. По себе знаю. И принуждение может стать преступным, а указания на других, которые могут, только усугубить ситуацию. Щадить надо друг друга. А то, что человек толстый, румяный, ровным счетом ничего не значит, если он не может чего-то. «Не бросить камень». Агния Бортом не очень симпатично. И писала хорошо. И детей любила. И в войну на заводе токарем работала. И стойко перенесла личное горе — смерть сына. Стала другим детям помогать. Тем, кто в войну потерялся, помогала найти родных. Ее критиковали и даже ненавидели. Знаете за что? За клевету на советских детей. И за то, что очень сложно пишет, умышленно коверкает детскую психику. Разгромили стихотворения наша Таня громко плачет за невыносимо сложные рифмы. Так что не особо расстраивайтесь, когда вас критикуют и ненавидят. Завистники за детский стишок могут попытаться со свету сжить. Тогда многих критиковали, а за критикой следовало наказание: хейтером раздорье было. Особенно мила мне Агния Барто, тем, что когда все бесновались и исключали друг друга из союза писателей, Агния Барто воздерживалась. Все за. Исключение голосует, а она воздерживается. Хотя за это можно было и самой отправиться вслед за преследуемым. Если выхода нет, если все кого-то дружно травят на законных основаниях, поливают грязью, клевещут и хотят уничтожить, можно воздержаться. Молча не поднять руку в голосование. Или не бросить камень. Иногда это подвиг — воздержаться. И это очень трудно — не принять участие в травле и грязном обсуждении поэтому Агния бортом не нравится очень. И хочется брать с нее пример по возможности. Хотя у нее тоже был пунктик, небольшой. Она терпеть не могла чебурашку. Даже не знаю, чем ее так разозлил этот ушастый зверек. Да и ладно. У каждого свой чебурашка есть. Свой мелкий недостаток. И следует об этом помнить. Чебурашка придуманный все же, не настоящий. А люди живые. Людей надо щадить и хотя бы воздерживаться от зла. По возможности. Как огня борто. Эмоциональный голод. Одна умная девушка спросила у меня, что с ней. Свое состояние она описала так. У меня ничего не болит и депрессии нет. Я ко всем врачам сходила. Но у меня совсем нет сил. Хотя я хорошо живу. У меня есть семья, дети, работа. Я от карьеры сознательно отказалась ради семьи. И мы прекрасно живем в своем прекрасном доме. Мне хватает общения с близкими, они меня любят, я их люблю, я довольна в сущности всем, но я слабею, ничего не хочу, не могу делать, но ведь ничего не болит, не мучает. Вот предположим, как вы опишете голод? Что чувствует человек, когда он очень голодный? Боль? Нет, ничего не болит. Сосет под ложечкой, подташнивает. Слабость наступает и сильное страдание, которое нельзя выразить словами, можно только желанием: я хочу есть. Так мучает и убивает эмоциональный голод. Особенно губителен он для людей чувствительных, восприимчивых, тонких, способных к ампатии. Человек может погибнуть от эмоционального голода так же, как от физического. Это научно подтверждено. Необходимо общение, понимание, развитие в кругу единомышленников, смех и слезы, радость и огорчение. Иногда к специалисту идут за едой, за энергией, за пониманием. И это спасает в ситуации, когда негде больше получить эмоции, почувствовать себя принятым и понятым, наполненным. Но все это топливо, которым нельзя заправить именно наш автомобиль. Или это муляж еды, восковые яблоки и груши, совершенно несъедобные. Или группа крови, которую нам никак нельзя перелить. Не подходит она нам. Возникает эмоциональный голод, который подтачивает силы и отнимает радость. Хотя ничего не болит. Так, сосет под ложечкой. Но разве же это страдание? И потому человек даже говорить об этом боится. Его попросту насмех поднимут. Помимо семьи должны быть друзья. Помимо друзей должно быть развитие и обучение. Кроме развития и обучения должно быть понимание, счастье, общение, любовь и дружба. И хотя бы крошечная благотворительность, забота о ком-то. Тогда будут правильные эмоции, силы начнут возвращаться, краски жизни заиграют всеми цветами. Главное понять, что вы голодны. Душа нуждается в пище, а тело в объятиях и поцелуях, или хотя бы в добром понимающем общении с тем, кому вы не безразличны. Гнев убивает. Я вспыльчивых людей понимаю, и упорно борюсь с собственной вспыльчивостью. Надо оставаться безгневным, пока можешь. Надо очень стараться оставаться безгневным и не спешить наносить удар но вовсе не абстрактные философские истины могут научить безгневности и терпению, а простая жизненная история. Замотанная работающая мама собирала утром сынишку в садик, а он сонный такой, вялый и молчит. Видно, что назло. И очень медленно натягивает колготки, хотя мама его подгоняет. И молчит, только смотрит из-под лобья, провоцирует конфликт. Не хочет идти в садик и капризничает. Раздражённая и опаздывающая мама надавала ему шлепков и подзатыльников, кое-как одела и волокла в садик. А уже потом ей из садика позвонили и сказали, что Андрюшу в больницу увезли, у него детский инсульт. Речь отнялась, и движения скованные. Может, Андрюша и хотел утром сказать маме, что ему нехорошо, что он не может, видимо, в садик идти, но сказать не мог. Ребенка вылечили, к счастью, а мама себя простить так и не может. Так что сгоряча действовать не надо. По крайней мере, бить и ругать точно не надо. Ни взрослых, ни детей, ни собак, ни кошек. Вообще никого. Бороться надо со вспыльчивостью, а не похваляться. Дескать, я отходчивый. Отойдем до да поздно уже, не исправишь. Отвечать и реагировать нужно, конечно, но безгневно. И без ругани и рукоприкладства по возможности. Интересная профессия. Кто-то хочет сделать из вас мальчика для битья? Обвинить в чем-то, злость сорвать, унизить. Вы поясните, что в целом это возможно. Понятное дело, если человек этот коронованная особа. Нанимать мальчика для битья мог только король. Затем вам должны предоставить комнату в замке, а почевальню, зал для фехтования, учебную комнату, библиотеку, танцевальный зал много всего. Разодеть вас в парчу и бархат шляпу выдать с плюмажем и для особых дней золотую корону. Кормить вас надо за королевским столом, яствами на золотой посуде и поить вином из золотых кубков с инкрустацией. Обслуживать вас должны слуги, а двери вам открывать лакеи. И платить за каждый подзатыльник вам должны 10 золотых дукатов, которые вы тщательно пересчитываете унизанными перстнями пальцами. Вот так жили мальчики для битья в XV веке. А в шестнадцатом от их услуг пришлось отказаться. Дорого выходило содержать мальчика, которого били вместо принца. За промахи и шалости принца. Так что, как видите, королю иметь такого мальчика было разорительно. Но я полагаю, даже за такое вознаграждение мы бы не согласились на эту должность. Так стоит ли за даром позволять? Пусть кого-нибудь другого наймут, если средства позволяют. И если есть свое королевство. И срывают злость сколько угодно. Хотя мальчики были мстительные, имели связи и деньги. И недолго те, кто им дал подзатыльник, жили на свете. Интересная профессия. Если тебя ждут. Жить для кого-то неправильно. Надо жить для себя. Любить себя и делать себе приятное, так говорят. Но мне лично даже обедать одной неинтересно. А готовить для себя изысканные деликатесы и в одиночестве наслаждаться фильмом очень трудно. Одна очень древняя старушка жила ради своей дряхлой собачки. Такой блезлой, полуслепой, грязно-белой дворняшки маленькой. Ее звали Белочка, а имя старушки не знаю. Она всегда гуляла у забора со своей старенькой собачкой. А потом собачка одна стала ходить по двору, шатаясь от слепоты и старости. Старушка тяжело заболела, и ее увезли в больницу умирать. А в ее квартиру въехали какие-то родственники и выгнали слепую Белочку. Соседи постелили собачки под стилку, поставили чашечку в подъезде и стали думать, что делать. А у меня уже были собачки. Но я все же решила Белочку взять себе. И вышла во двор. Она там ходила, как тень, и плакала тихонько. Я уже руки протянула, а старушка как крикнет дребезжащим голосом. «Это, мол, моя собачка!» Стоит бледная, худая, синеватая. Платок на бок. Еле дышит, но яростно смотрит на меня. В руке пакет с тряпочками и документами. Она схватила белочку в дрожащие руки и зашагала домой. Потом соседи рассказали, что старушка бодро выгнала родню и стала жить-поживать. И всем сказала, что она в больнице почти умерла. Но как же она подружку оставит, свою белочку? Выжила и пошла домой. Поехала на двух трамваях. Так что не знаю насчет жить для себя и изысканные деликатесы готовить. Когда тебя кто-то ждет и ты кому-то нужен. Выжить и выздороветь как-то проще. Из дому прогнать незваных гостей, которые тоже решили жить для себя в нашей квартире. Подснежники. Я сидела и плакала над прописями. Буква «К» никак не выходила. Надо было написать палочку. Потом вернуться и вывести верхнюю закорючку. Потом по ней второй раз вернуться и нижнюю деталь буквы вывести. Итак, восемь строчек. Многие помнят. А начиналась весна. Солнышко теплое светило, и мама сказала, что в лесу расцвели подснежники. Она видела, что повсюду продают букетики мохнатенькой желтой сон-травы, и можно поехать в лес и на подснежники посмотреть. Рвать мы их не будем, это редкие цветы, пусть цветут. Но посмотрим, погуляем, подышим воздухом. И надо было эту букву «К» писать поскорее и покрасивее. Правильно писать, тренироваться на листочке, а потом выводить в прописях. Мне так хотелось поехать на электричке в лес. Там желтая сон-трава, белая ветреница и медуница синекрасная. красная Там птички и солнышко, а здесь буква К. И скоро обед, и надо писать и писать. Мама взяла у меня прописи и заполнила восемь строчек буквой К. Быстро и элегантно. Специально медицинским беглым почерком, не прибегая к ухищрениям. За две минуты. И сказала, что выходной день кончится. Солнышко зайдет. И подснежники отцветут. А букву К я еще научусь писать позже. На пенсии вот целыми днями можно тренироваться и выводить иероглифы и букву К. Ужасный, непедагогичный поступок, крайне неправильный. Но мы поехали в лес, и там было чудесно. И сон трава росла целыми лужайками, нежно-золотистая, и солнышко светило. И мама с папой, молодые, веселые, гуляли со мной по тропинке. А вечером похолодало и даже снег пошел. Но от счастливого дня осталось счастливое воспоминание. Оно и сейчас согревает мне душу. Описать эту букву я научилась, конечно, только без прописей вполне можно обойтись, а без подснежников нельзя. Жизнь проходит, и солнце не вечно светит, и цветы не вечно цветут. Иногда можно плюнуть на прописи, хотя это не педагогично, и написать, как умеешь, или вовсе отложить нудную работу до сумерек и снега. Иногда можно хотя мама была ужасно возмущена, когда увидела двойку под своей буквой «К» в моих аккуратных прописях. Совесть приходит не ко всем. Мы с друзьями подарили нашему слепому другу из далекой страны палочку. Специальную, дорогую палочку, чтобы ему было легче ходить везде. Потому что подарить зрение мы не можем, хотя, несомненно, постарались бы. У меня очень хорошие друзья. Но палочку подарили. И вот что случилось. У него украли эту палочку хулиганы. Он же не видит. Они схватили палочку и убежали, хохоча. А потом один стал комично изображать слепого, тыкая и размахивая палочкой. И потешно закатывать глаза, и падать, и шататься. А остальные смеялись и веселились. Хулиганы, что возьмешь? Такая отвратительная история. И слепой юноша стал ходить со старой, обычной палкой. Но через несколько дней обнаружил нашу, новую ее кто то к двери прислонил он очень обрадовался сами понимаете а вечером того же дня ему кто то к дверям поставил пакет со сливами и яблоками и на следующий день кто то принес виноград а потом еще груши а потом пришел хулиган и попросил прощения и расплакался горько он сказал прости меня мне сначала было весело и смешно и все ребята меня подзадоривали и хохотали когда я изображал слепого Всем было весело, и я был в центре внимания. А ночью мне стало плохо. Страшно, тоскливо. Я не мог спать. Было очень темно, и я думал, что это очень плохо, когда постоянно темно. И ничего не видно. И светло никогда не будет. У меня заболело вот тут, в груди. Может быть, сердце заболело. Может быть, меня Бог наказал за мое плохое поведение, и я стал мучиться и переживать. Хотел выбросить палочку украденную, но не смог и стал в ужасе думать, что эта палочка может теперь мне самому пригодиться. «Ты, наверное, меня проклял или пожелал плохого. Вот со мной такое и приключилось. Прости меня, пожалуйста». И наш друг ответил, что он никого не проклинал, просто расстроился. И ходить стало трудно. А мучает совесть. У каждого нормального человека есть совесть. Она приходит и напоминает о том, что мы люди, и нельзя причинять другим боль и страдания а приходит совесть только к тем кто нужен богу кто ему дорог так объяснил наш друг по своему но я с ним согласна не ко всем приходит совесть только к людям так что кончилось все хорошо и раскаявшийся хулиган даже съел все сливы незаметно вытер слезы и через полчаса уже смеялся и слушал как наш друг играет на пианино и просил его научить а теперь заходит в гости и незаметно провожает слепого юношу до работы чтобы его никто не обидел. Хулиганов полно кругом. Совесть свыше дана. Иногда обидят человека, а он ничего не скажет. пойдет своей дорогой. Может, заплачет, когда никто не видит. Но не ответит и мстить не будет. Как гувернантка, которой жалования не заплатили. Или казак больной, который в степи встретил помещика в карете и попросил кусочек кулича, но ему не дали. Гувернантка тихо собрала пожитки и уехала. Казак вздохнул и поплелся дальше. И тот, кого обидели, кому не заплатили, лишили радости или куска хлеба, тоже просто уйдет и унесет с собой счастье, здоровье, благополучие. Не специально, конечно. Но именно так получается. И помещик в тоске все ездил в степи, искал больного казака. А барыня, не заплатившая гувернантке, раздавленная чередой несчастий, Тоже ее искала, но не могла найти. Так что не надо обижать тех, кто не может ответить и просто уходит, вежливо попрощавшись, не напоминает о случившемся, не жаждет мести, не требует жалования или кулич. Почему-то последствия таких обид очень печальные, и вряд ли это наказание свыше. Хотя и так может быть. Совесть свыше дана. И даже если человек ее не слышит, она его будет наказывать. Даже в виде болезни и потерь. Так что обижать людей не следует. Пользоваться ими задарма, жалеть кулича кусочек, издеваться не стоит, точно говорю. Именно добрых людей нельзя обижать, которые не могут ответить. Но за них может ответить кто-то другой, невидимый и сильный. Не спорю потому, что люблю. Один мужчина поссорился с отцом. Про политику они спорили и перешли на личности, как обычно бывает. И сын хотел отцу хлестко и едко ответить, довольно зло и остроумно. И вдруг увидел, что отец совсем седой, когда он посидел. И руки трясутся от нервов, такие морщинистые. А недавно он брал сына под мышки и подкидывал под потолок. Вот этими руками, слабыми и дрожащими. И волосы у папы были чёрные, кудрявые. На лице не было морщин и склеротических жилок. И наплевать на споры, на политику и на былые обиды. Сын отвернулся к окну и скрыл слезы. Отец смеялся старческим и дребезжащим смехом, думал, что нечем крыть. Он победил. Победил. Он воспитал сына добрым и милосердным. Так что иногда стоит удержаться от споров и расприй. Это же наши близкие, родные друзья. И спор выеденного яйца не стоит. Не о жизни и смерти идет речь, а о каких-то других вещах, весьма абстрактных по сравнению с реальными близкими людьми. Я поэтому стараюсь не спорить с теми, кого люблю, и вам не советую. Лучше читать хорошие истории и поддерживать друг друга. А спорить ходить к врагам, если уж очень хочется. Хотя и врагов иногда, тоже жалко. Вот и молчу. Молчание сильнее слов. Не злое молчание, которое используют как наказание, а мирное и тихое. Если вы почувствовали, что жизненной энергии маловато, вы утомлены или огорчены чем-то, можно просто помолчать, погулять на природе, посидеть на лавочке или дома побыть. Даже если есть рядом близкие, это не помеха. С близкими и любимыми тоже можно хорошо помолчать. Бурные речи отнимают много сил и могут быть предвестником депрессии или психоза. А молчанием лечат логоневрозы, депрессию, гипертонию и некоторые психические заболевания. Бывают дни, когда мы чувствуем себя опустошенными. Но стоит несколько часов помолчать, и силы вернутся. Сознание прояснится и станет ясно, как поступить, что делать и куда двигаться. И не надо спешить обсуждать тревожные новости, прекрасный фильм или разговор со значимым человеком. Надо помолчать немного. Пусть информация усвоится, иначе можно все испортить, разрушить и совершить ошибку. Пифагор считал умение помолчать условием мудрости. Даже не очень медлительное молчание благотворно действует на нервную систему. А говорливые люди утомительны для других и для себя. Шумовая завеса скрывает внутреннее неблагополучие. Но сколько энергии расходуется на речь? Молчание — золото. Если есть с кем помолчать. И молча улыбнуться друг другу. Это сильнее слов. Вы выгорели. Главный и единственный признак выгорания вы действительно больше не можете. Выгорание отличается от усталости тем, что от него невозможно отдохнуть. Даже если год будете отдыхать на курорте и лечиться минеральными водами, вы не отдохнёте от выгорания. Если вы устали, отдых поможет. Если утомились, всё надоело, работа или отношения раздражают, отдохнуть можно и нужно. От работы или друг от друга. А если вы выгорели, то можете отдыхать хоть год или по совету психологов переключиться на другую деятельность. Но как только вспомните, что вам пора возвращаться на работу или в отношения, вам сделается дурно. Все равно, что вам приказали бы вернуться в пыточную камеру или в ядерный реактор. Пора, товарищ, вы долго отдыхали, теперь можете приступить к труду. Заткнуть с собой реактор, засунуть руки в тиски или поволочь вагонетку с углем в шахте. Мы по вам соскучились, товарищ. Если вы выгорели, Отдых точно не поможет. Он еще сильнее подчеркнет разницу между жизнью и тем истязанием, которому вы себя подвергали в последнее время. Вам дали подышать, а потом снова сдавили горло. Именно такие ощущения возникают. Вы больше физически не можете учить детей, лечить пациентов, помогать страждущим или заниматься благотворительностью, или возвращаться в отношения с человеком, от которого временно отдалились, извиняясь и оправдываясь. Вы честно думали, что отдохнете и вернетесь. Но организм протестует и вопит от ужаса. Вы выгорели. Возвращаться невозможно. Надо искать новый путь. Отдыхать бесполезно. Вы уперлись в стену. А не послушаете организм, он вам устроит другой отдых. На больничной койке или в тихом месте, где растут анютины-глазки и шумятки парисы. Или другие деревья. Вы их все равно не услышите и не увидите. Предохранитель сгорел а новый не купишь. Ничего страшного. Раньше специально выжигали и пространство под пашню, чтобы на месте пепелища заколосились пшеницы и рожь. Просто началась новая жизнь в новом качестве. Надо стать кем-то другим. Другого способа спастись нет. Устройство стареет. Вы можете больше, чем думаете. У вас множество функций, о которых вы не знаете. Вы даже не подозреваете о своих возможностях и способностях. У меня был планшет, один из первых. Я много пишу и работаю в сети, и планшет мне был нужен для работы. Очень дорогой был, но работать на нем было удобно. А потом планшет устарел, появились новые. И свой старый, но рабочий планшет я отдала одной девочке. Пусть пишет и фотографирует. Девочка взяла планшет радостно и как начала им пользоваться. Там оказалось огромное количество разных функций. Все, что угодно, можно делать на этом приспособлении. Вот здорово. Надо же. Я не знала и не использовала даже части этих функций. Работала, писала свои книги и тексты постила в сети. Но, оказывается, можно играть, снимать видео, тексты оформлять, менять шрифты, рисовать, считать, смотреть карты. А я только писала. Мне нисколечко не жалко планшета. Девочка так радовалась. Мне жаль, что когда мы окажемся в другом мире, когда наше тело и мозг устареют, мы узнаем, как много функций было в нас встроено. Миллион функций, о которых мы не знали и не удосуживались узнать. И знаки этих программ постепенно пропали с панели задач, с экрана. А мы все писали и писали, все работали и работали, и не знали, как много мы можем, как мы одарены от рождения и какие пути и возможности нам предлагала жизнь. Узнавайте свои функции и программы и пользуйтесь ими скорее. Вы сами не догадываетесь, как много вы можете. Посмотрите, как другие пользуются своими возможностями. У вас они тоже есть. Пусть не такие, а другие, но еще лучше. Не ждите, когда ваше устройство устареет. Вы можете намного больше, чем думаете. Слова, без которых можно обойтись. Держитесь подальше от тех, кто применяет волшебные пинки, целебные подзатыльники и чудесные удары ногой в живот. Ну их к черту, извините, таких терапевтов. Без того тяжело и больно. Человека не просит ничего, ему бы слово участия сказать и поддержки. Или просто по плечу похлопать утешительно. Или совет добрый дать, как поступить и как пережить тяжелое время. Или помолчать хотя бы. Ему отрезвляющие пощечины не нужны. И приведение в чувство при помощи оскорблений тоже не нужно. Он не терял чувств, наоборот, больно ему. И свинство говорить такому человеку «соберись, тряпка». Это на войне можно сказать, когда враг вооружённый прёт и стреляет по нашим. И выхода нет, кроме как смертельно раненым идти в последний бой. Но это на войне. И тогда надо бы на вместе в последний бой идти, поддерживая друг друга и выкрикивая эти слова. А в жизни зачем по-живому резать? и соль на рану сыпать, и без обезболивания ампутировать конечности. Все эти ужасные слова говорят тайные садисты и психопаты, которых немало среди психологов, так же, как среди психиатров, немало сумасшедших. Это трудные профессии, и иногда в них приходят люди, которые хотят либо в своих ненормальностях разобраться, либо получить возможность удовлетворять свои тайные комплексы. Мучить и причинять боль под видом практики. Соберись, тряпка. Ты никто и звать тебя никак. Жизнь — дерьмо, извините. Кругом эгоисты и предатели. И не смей ни на что рассчитывать, ничтожество. Вытри сопли и иди мой унитаз. Какие сопли? Какой унитаз? И кто дал право так с людьми разговаривать? Так фашисты на оккупированных территориях кричали. И Салтычиха именно так к крестьянам обращалась. Так что присмотритесь к тем, кто такие слова говорит и такие методы применяет. А гуманизм называет соплями. И запомните их. Когда они заплачут от боли, вы будете знать, что им написать в комментариях или лично сказать. Побег. Гадкий утенок жил довольно хорошо. О нем заботилась мама, утка, братья и сестрички утята весело крякали рядом, кормили утенка регулярно и не подвергали истязаниям, и давали добрые советы: наставления, учили жить, как правильно ставить лапки как крякать, как вести себя и чего хотеть в жизни. И гадкий утёнок чувствовал себя несчастным, таким несчастным, что однажды ушёл с птичьего двора навстречу опасностям. Так иногда и человеку невыносимо в каком-то окружении, в семье или на работе. Хотя все вокруг говорят, что так и должно быть. Надо жить по правилам, учиться, работать и правильно ставить лапки. Жениться и замуж выходить, как положено. Гадкий утёнок на самом деле был лебедем. Вот ему и было плохо. Дело иногда не в окружении, не в родителях, не в коллегах. И не в наших недостатках. Просто человек иной, другой. Не такой, как его окружение. Поэтому он не может реализоваться, найти свою вторую половинку и просто почувствовать себя счастливым. В итоге он живет чужой жизнью. Надо искать своих. свое окружение. Менять круг общения и среду обитания. Это очень трудно пуститься в долгий путь без всяких гарантий. Сменить профессию и начать общаться с новыми людьми, по-новому посмотреть на себя и свою жизнь. Но без этого можно погибнуть от тоски и духовного одиночества, про которое ограниченные люди говорят. «Какое еще духовное одиночество? Что это вы придумали? Сколько людей вокруг? Много, да. Много званых да малоизбранных. И надо найти в себе силы продвигаться к своим. Они точно где-то есть». Мы это смутно чувствуем еще с детства. И другие чувствуют, поэтому мы их раздражаем. Вот и дают наставления, как правильно ставить лапки. И советуют поменьше думать. Иногда побег из привычного окружения — единственный способ спастись и найти своих. Наш человек. Есть один важный признак, по которому мы узнаем своих. И ученые совсем недавно это подтвердили. Мы тянемся к тем, чья речь нам близка и понятна. К тем, кто говорит на нашем языке или пишет. Человек употребляет метафоры и выражения, которые нам близки. Мы говорим так же и с легкостью перенимаем что-то из речи духовно близкого нам человека. Исследователи перечитали множество эссе, вступительных сочинений, которые писали студенты при поступлении в университеты. Сравнили и типоглазировали тексты по многим параметрам. И потом выяснили, Наблюдая за студентами, что дружить и близко общаться стали те, чьи сочинения были похожи по манере выражать мысли, по построению фраз, по употреблению тех или иных словесных оборотов. Мы действительно говорим на одном языке с теми, кто нам близок духовно, и находим этих людей в сети по их текстам. Этот человек говорит, как я, и мыслит, как я. Речь — выражение мысли. У нас общее построение фраз и общие шутки. Мы понимаем юмор друг друга, мы легко синхронизируемся, симпатия превращается в дружбу и любовь, если нам не приходится прилагать усилий, чтобы понимать друг друга. И это доказывает, что любовь по переписке возможна и дает способ найти своего специалиста, например, психолога, преподавателя, даже доктора. Надо послушать, как он говорит, и почитать то, что он пишет, оценить не только содержание сказанного или написанного, но и свою реакцию на речь этого человека. Нравится она вам? Совпадает ли с вашей манерой говорить? Легко ли вы усваиваете словесные обороты и понимаете ли метафоры? Если да, то это ваш человек. Он существует в том же информационном поле, он мыслит так же, как вы. И контакт будет продуктивным, полезным. А если тексты на странице ворованные, если человек их присвоил, а сам не способен ничего написать, Это волк, который говорит чужим голосом и заманивает вас. Верный признак плохого контакта. Поэтому обращайте внимание на то, как человек говорит. Недаром классик сказал, что самое большое счастье — говорить с другим, как с самим собой. Он именно это и имел в виду. Общее поле, общую речь, один язык на двоих. Лепите пельмени. Иногда тяжело с человеком. Трудно, скучно, напряжение возникает и общение в тягость. Общаться все равно нужно. Это родственник или знакомый, которому не скажешь «идите домой» или «я не хочу к вам приходить». Не хочется обид, конфликтов и ссор. Мир, хоть и худой, лучше, но я знаю отличный способ. Один знакомый придет в гости и сидит. пьет десятую чашку чаю. Унылости рассказывает, сколько убили людей, сколько ограбили и как именно и сколько было изобличено взяточников. Так он меня развлекал рассказами о работе. Я терпеливый человек, но к вечеру меня начинало шатать и тошнить. Хотя я хорошо к Эдуарду относилась в целом. И он всегда приносил подарки ребенку. Купит в киоске и устроит разбирательство. Почему чек не отбили? Трудный человек. Ну и что? Общение удалось изменить к лучшему. Как? Все просто. Мы стали отлично проводить время. Лепить пельмени. Он с удовольствием лепил и с интересом. Потом окна мыли, тоже захватывающее занятие. Холодильник передвигали, подключали игровую приставку, клеили обои, сосили всей семьей, так сказать. И столько делали полезного, что едва успевали чаю попить. А потом он женился на даме с тремя детьми и стал очень занят. Всё хлопочет, теперь и меня приглашает. Но у меня своих дел много. Если нельзя избежать тяжелого общения, сразу найдите совместное занятие. Хлопочите или улучшайте что-то вместе. Пельмени лепите с мрачными родственниками, пироги пеките, мебель переставляйте, шторы вешайте или идите рыбу ловить или грибы собирать. Что угодно полезное вместе делайте. Но не сидите в унылом анабиозе, раздражаясь все больше и больше. И отношения улучшаются, и энергия сохранится. Да и польза от хороших дел будет. Но если убегут такие люди, тоже неплохо. Так что возьмите на вооружение хороший способ. Продуктивная совместная деятельность, все довольны и результат лицо. Таков закон. Чем больше стараешься нравиться, тем меньше нравишься. Как говорил человек-обезьяна в острове доктора Моро. Таков закон. Сотни прочитанных руководств и десятки тренингов ничего не изменят. На то и закон. Чем больше стараешься, тем меньше результат потому что люди не дураки и прекрасно чувствуют фальши натяжку, придуманный идеал, неискренность игры и безошибочно отличают соевый батончик от шоколада, несмотря на красивую обертку и рекламу. Невкусно. Но почему? Будьте собой. Живите, говорите, одевайтесь, как вы считаете нужным. Не задевайте чужих чувств, не обижайте никого. И свои чувства не позволяйте задевать. Не притворяйтесь моложе, веселее или энергичнее, чем вы есть. И будьте искренним и добрым, не слишком стараясь всем нравиться. Да и зачем? Сегодня нравишься, а завтра забыл слова роли или не то сказал и разонравился моментально. Или кто-то другой понравился. Любовь и дружба, искренние чувства. И для них необходима искренность. Так что не стоит, как Гитлер, часами репетировать перед зеркалом жесты и гримасы, чтобы нравиться толпе. Это к хорошему не приводит, как показала история. Быть собой куда честнее и проще. Излишнее внимание. Похвалишь человека, восхитишься его поведением и качествами, выскажешь уверенность «он не такой, он так не поступит», и человек немедленно выкинет такой номер, что изумишься. Трезвенник напьется, труженик не выйдет на работу, отличный врач поставит неверный диагноз. А воспитанное дитя изваляется в грязной луже или закатит истерику. А честный человек заломит такую цену, что испугаешься. И уже опасаешься хвалить. Сдерживаешь восхищение, чтобы не сглазить, как люди говорят. И правильно говорят. Механизм недоброжелательного внимания в народе называют сглазом, когда человек чувствует недоброе, завистливое наблюдение, и все у него идёт наперекосяк. Проводили эксперимент. Людям смотрели в затылок и просили нажимать кнопку, когда они чувствовали взгляд. Более 90% людей взгляд чувствовали и кнопку нажимали именно в те моменты, когда на них смотрели. Восхищенное внимание тоже бессознательно тяготит человека. Разрушает. Ведь реальный человек и идеальный образ — разные вещи. Нахлобученная корона давит, а мантия связывает. И чтобы освободиться от навязанного идеального образа, Человек бросается к первой же грязной луже, фигурально выражаясь, чтобы смыть позолоту. Ведь позолоченный художником мальчик умер, помните? Так что лучше просто любить друг друга, дружить и уважать, без излишнего восхищения, и не гарантировать отличное поведение другого человека чрезмерными восторгами и похвалами. И другим его не нужно нахваливать, достаточно отзываться с уважением и не говорить «я ручаюсь». Я полагаюсь как на самого себя, потому что иногда из-за себя трудно поручиться. Умеренная и достойная оценка укрепляет человека. Постираем? Иногда пора начать большую стирку или чистку своего окружения, безгневно и спокойно вспомнить физику, которую учили в школе. Человек — это система, свойство системы — отражение. Система сохраняет и накапливает свойства тех систем, с которыми взаимодействует. Здесь нет никакой мистики. Ученые удивились, когда рядом с гнилой луковицей начинала разлагаться здоровая. Причем здоровая была отделена непроницаемой перегородкой. Однако пятна гнили располагались на тех же местах, и в запаянной пробирке здоровая культура бактерий оказывалась пораженной вирусом, как в пробирке с другими, больными бактериями. Впрочем, можно почитать про эти эксперименты подробно, они широко известны. Тем не менее, до конца механизм пока непонятен, но влияние одной системы на другую отрицать невозможно. Поэтому причина торможения дел, ухудшения здоровья и конфликтов может быть в ненужном взаимодействии. Мы ему и значения не придаем, а оно есть как тот суслик в поле. И наоборот, взаимодействие с сильными, добрыми, великодушными и возвышенными людьми способна само по себе менять к лучшему жизнь и приносить удачу. Поэтому люди так старались коснуться короля или вождя, чтобы приобрести его качество. Но коснуться мало. Надо душой коснуться и начать взаимодействие, дружбу или сотрудничество. Стоит хорошо подумать, с кем мы взаимодействуем и соприкасаемся, даже здесь, в интернете, и как меняемся вследствие этого, к лучшему или к худшему. Иногда пора начать большую стирку и генеральную уборку и поискать системы здоровые и процветающие, причем не обязательно материально. И окружающие скажут, что вы стали лучше выглядеть, что с вами интересно общаться. Вас начнут приглашать и делать приятные предложения. Это хороший признак. Мы на верном пути. Подпоясаться. Я отлично знаю, что это такое. Сама в детстве проявила это качество. У нас в гостях был один литератор, мужчина с бакенбардами. Мне он чрезвычайно понравился. Он так сидел в кресле непринужденно, нога на ногу, сыпал пепел с сигареты и говорил маме, «Ну, Елена Викторовна, сыграйте-ка на рояле и спойте что-нибудь такое, Соловей российский, славный птах». Он встряхивал по собачьи бакенбардами при этом, подмигивал и щелкал пальцами в воздухе. Мама петь холодно отказалась. А я все утро потом тренировалась щелкать пальчиками. В пять лет это непросто. Пальчики толстенькие, маленькие и щелкают плоховато. Но за завтраком мне удалось щелкнуть пальцами, подмигнуть и сказать с интонациями вчерашнего гостя, «Дайте мне что-нибудь такая Я бы и бакенбардами встряхнула, но их не было, к сожалению. И папа мне разъяснил, что это отвратительное поведение, развязное признак бескультурья и неуважения к другим людям. Хотя ничего плохого можно и не говорить при этом. На Руси взрослые люди обязаны были носить пояс, подпоясываться. Это символизировало дисциплину, уважение к себе и другим, умение держать себя в руках. Все взрослые подпоясывались. Без пояса бегали малые ребятишки до пьяницы. Быть развязным — это и значит распоясаться. Выйти за рамки общества и такой человек всем неприятен. А следующая стадия — разнузданность, при которой уже не подпоясываться надо, а веревками вязать или надевать специальную рубашку с длинными завязывающимися сзади рукавами. Так что подпоясываться желательно и соблюдать эмоциональный контроль. Это благотворно влияет на отношение к нам, других людей и на положение в обществе. Не стоит распускаться. Пояс совести-мораль. Они нас и поддерживают в трудную минуту. Не хотят — не надо. Ну, не взяли куда-то, не приняли, задали нелепые вопросы, попросили выполнить тесты. И сказали, что вы не подходите. Вы глупый или ненормальный. Не для вас эта работа. Или учебное заведение. Не для вашего ребенка. Просто вас изначально по каким-то причинам не хотели брать. В общем... Повели меня на собеседование в английскую школу. Причесали, нарядили и повели. Я и пошла доверчиво. Читать-писать умела, музыке училась, нормальный развитый ребенок. А там три тетеньки с такими высокими прическами, как у Фрэкенбок, задали мне много вопросов, на которые я постаралась найти ответы. Кого я больше люблю, маму или папу? Как грифель в карандаш вставляют? Что такое два конца, два кольца посередине ножницы? «Почему люди не летают?» «Сколько будет корень квадратный из четырех? «Как зовут главную тётеньку по имени-отчеству?» Я на все вопросы отвечала, как бравый солдат Швейк на комиссии в сумасшедшем доме. Его признали идиотом, а меня не взяли в английскую школу, потому что я не говорю по-английски. И не знаю, чем Ворон похож на конторку. Напоследок меня попросили выполнить ласточку и несколько раз отжаться чтобы намекнуть на отставание не только в умственном развитии, но и в физическом. Когда мы уходили, папа мстительно сказал, что тоже задаст на приеме много вопросов. Он был нарколог, психиатр. Мы еще встретимся. А мама просто презрительно посмотрела. Могла себе позволить. Она красавица была. И мы ушли. Пошли через дорогу в обычную школу и поступили. И ровным счетом ничего плохого не случилось. Мне еще мороженое купили и погладили по голове. И покачали на качелях во дворе, чтобы смягчить боль и обиду. Да никакой обиды не было. все к лучшему. Меня просто не хотели брать изначально. Вот и издевались. Так всегда бывает. И нечего огорчаться из-за собеседований или результатов психологических тестов, когда вам говорят «задержка», «гиперактивный», «невнимательный» и так далее. Мало ли что у тётенек на уме, и зачем они вообще это пишут. Если к вам или к вашему ребенку плохо относятся, нечего делать в таком месте. Не учиться, не работать там не следует. Даже если вы отдадите им последнюю рубашку. Надо жить и работать с нормальными и добрыми людьми, с обычными. А если обидели и унизили, купите мороженое себе и ребенку И вспомните мою историю. Эффект земмельвейса. Иногда умный, талантливый, трудолюбивый и честный человек грустно спрашивает, что я делаю не так? В чем моя ошибка? Почему отличный проект не реализуется? А мои предложения не рассматриваются или не принимаются? Почему мои услуги не нужны? Я же профессионал. Вот дипломы. Почему не покупают нужный и хороший товар? Почему меня не слушают? Где ошибка? А не где? Нет ошибки. Вы во всем правы. И не просто правы, вы талантливы и умны. И ваши предложения отличные. Только от этого не легче, так как вы оказались в контакте с человеком или социальной группой людей, которые вас не понимают и не воспринимают. Они — идиоты. Или злодеи, которые так поступают специально. Или то и другое вместе. Я не боюсь это открыто писать, потому что ученые давно выделили так называемый эффект Земельвейса. Был такой доктор, который очень переживал, что женщины в больнице умирают от заражения крови после родов. Он еще заметил, что коллеги-врачи не моют руки после вскрытия трупов, а сразу спешатся к вояжам в роддом. Инструменты они тоже не моют. Некогда и незачем. И женщины умирают в муках. Доктор Замельвейс начал писать статьи и уговаривать коллег мыть руки. Всего лишь мыть руки. Все смеялись, издевались, поясняли, что сепсис не от грязных рук, а от неких... а Миазмов. Все знают, что такое миазмы. но ну, которые в воздухе летают. Ишь, додыр нашелся. С работы Земельвейса выгнали, жестоко над ним издевались, а потом посадили в сумасшедший дом, где доктор и скончался. Потом ему памятник поставили. Но не коллеги-врачи, а роженицы. Потому что со временем врачи все же стали мыть руки. Незавидна судьба Земельвейса. И мы часто оказываемся в таком же положении. Мы абсолютно правы, но идиоты смеются над нами и несут чушь или просто не понимают преимуществ того, что мы им предлагаем. И хорошо, что есть теперь интернет, где можно искать единомышленников и распространять знания. И у был выход. Обращаться не к глупым коллегам с огромным самомнением, а к роженицам. И к их мужьям, к родственникам. К другой социальной группе, заинтересованной в его открытии. И мужья роженец заставили бы врачей мыть руки, даже насильно. И роженицы требовали бы того же. Или бы бойкотировали бы больницы. Выход есть, хотя бывает очень тяжело. Посмотрите, к кому вы обращаетесь. Злое хихиканье, оловянные глаза и туманное рассуждение о миазмах должны заставить нас искать тех, кому мы и наше дело важны и интересны. Вот о чем я размышляю после приема. А Змельвейса очень жаль. Он, кстати, умер от заражения крови. Есть версия, что его специально заразил один доктор. Так что все они прекрасно понимали, просто притворялись идиотами. Рычание ягнят. Вы напишите заявление об увольнении. Мягко предложили человеку спокойному, кроткому, вежливому. Надо было место освободить для родственника начальницы. И добрый человек мягко ответил — Может, мне еще дарственное на имущество на вас написать, и я вкус повинный? Нет. Что тут началось? Начальница даже успокоительная стала пить и кричать: А мы считали вас добрым и порядочным. Шум и Гвалт все разгневанные возмущены таким подлым и жестоким поведением доброго человека. Добрый человек он другой. Он должен все отдать безропотно, выполнить требования, денег не просить, сбегать в магазин, если нужно, и вообще быть добрым. А этот притворялся, всех вел в заблуждение. Когда начнете говорить нет и не давать себя в обиду, вас во всем обвинят во всех смертных грехах. И так разозлят, что вы удивитесь и будут требовать объяснений, почему вы так себя ведете. Так неудобно, некрасиво, подло и корыстно, а вы не слушаете, такая реакция говорит только об одном. вы были слишком добры и слишком долго разрешали себя использовать. Приучили. Вот в чем ваша ошибка. А вовсе не в том, что вы отказались класть голову на плаху и свои хлебные карточки отдавать. Больше всего потребителей злит отказ, а агрессоров — сопротивление жертвы. Но, услышав рычание ягнят, окружающие приходят в себя и оставляют нас в покое. Рычание ягнят — страшная штука. И очень действенная. Волки умирают в одиночку. Это точно. Сильные люди живут в одиночку и умирают в одиночку. Хотя вокруг, как правило, много людей. Друзья, товарищи, домочадцы, коллеги. Но сильный человек не жалуется, покряхтит немножко, подержится за сердце, выпьет таблетку. И дальше живет на благо людей и на зло врагам. Только он не может вспомнить, когда его в последний раз спрашивали. «Как ты себя чувствуешь?» Сильных не принято спрашивать об этом. Напротив, принято им излагать проблемы и у них просить помощи. И про деньги сильных не спрашивают, не надо ли. Ясно же, что он ответит, не надо, у меня много. Сильного хвалят, какой ты сильный, так себе похвала, если честно. А иногда и похвалить забывают, потому что все привыкли, что он всегда может помочь и сам о себе позаботиться может. Вот он какой сильный. Столько пережил, перенес, всех спас. И ни жалобы, ни слезинки. Берите пример. А кому жаловаться? У кого на плече плакать. И кто знает, не плачет ли сильный человек ночью, не воет ли на Луну, как одинокий волк. Вот еще один ушел, и вслед говорят: Это был сильный человек, поэтому и ушел рано. Сильный это деликатный, добрый, держащий все в себе, чтобы никого не обременить, не отяготить проблемами и печалями. И никакой он не волк, хотя романтично звучит очень: таких надо беречь. О слабых есть кому позаботиться, а о сильных — некому.